Часть 2. Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил в верстах в 70 от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученко гостит приезжая молодежь и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давней дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценко, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученко был студент Киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в Петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков. Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку, привязанными у пояса, Говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта неволя была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни, и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой машне. Зато если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил идеальных паничей, те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда поднимался самый невообразимый голдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку. Это было отражение известной розни отцов и детей – только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна народолюбия, заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений народного духа в его творчестве. Хождение в народ паничий в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в юго-западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, Вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения. «Вот послушай ты его», — говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. «Вот собачий сын говорит, как пишет. Подумаешь, и в самом деле голова». «А расскажи ты нам, ученый-человек, как тебя мой Нечипор надол а?» Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохладским юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но, в свою очередь, не оставались в долгу. Если они не знают Нечипора и Хвитька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях. Они смотрят с высшей точки зрения» при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса. Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей. «Так и видно, что недаром в школе учились», — говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. «А все же я вам скажу, мой Хвитько вас обоих и введет и выведет, как телят на веревочке, вот что!» Ну а я и сам его шельму в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно, что щенята перед старым псом.